издательства кислород и вК музыка представляют аудиосериал «Ребекка Ярос. железное пламя В предыдущих сериях друг лишнего не спросит, Ха. научите этому кадетов Академии Базгиат, а в частности Рианон Матиас, которая не теряла надежды поговорить с Вайлет по душам. Расспрашивая о случившемся на военных играх, она сказала, что Лиам был и ее другом. Вайлет разозлилась и призналась, что Лиам умер у нее на руках, и она никому не пожелала бы пережить такое. Даже тому, кого винила в смерти друга. Дайан не раз пытался поговорить с Вайлот, однако она не намерена слушать и подпускать к себе предателя. И он либо смирится с этим, либо отправится к Малику. Однако, кое-что общее у этой троицы все же есть. И это очередной секрет. В Академию тайком поступил третий сын короля Таури, представившийся Ари Вайла, Рианон и Дайн узнали его на парапете, но парень попросил сохранить это в тайне. Будто бы их было недостаточно. Серия двенадцатая Миграция первого года – одно из главных достижений объединения Наварры. Какой праздник человеческого духа – оставить позади жизнь полную войны и вступить в эпоху мира, смешать людей, языки и культуры со всех концов континента и сформировать единое, сплоченное общество, единственной целью которого является общая безопасность. Полковник Льюис Марком. Наварра. Неотредактированная история. Я решила, что приземление в прыжке все таки станет причиной моей смерти. Утро четверга я начала с рукой в перевязи, прижатой ремнями к туловищу, чтобы обездвижить плечо, спасибо вчерашним маневрам. Оказалось, Тейрон был прав, и хотя я смогла добраться до его плеча, моё тело не очень хорошо перенесло удар от самого приземления. На этот раз мы с ним пришли к согласию. До выпуска нам нужно будет внести правки в этот процесс. «Как ты себя чувствуешь сегодня?» Поинтересовалась Рианон, пока мы шли на наш общий с третьим крылом урок истории на втором этаже. Словно Тейрон ссадил меня на землю, а я просто продолжила идти. Это не первое моё растяжение. Целители говорят, мне придётся носить перевязку четыре недели. Я бы сказала, что две, наверное. Если я буду носить перевязь дольше, моё имя окажется первым на доске вызовов после молодьбы. Ты могла бы попросить Нолана? Начал был Ридок, но запнулся, увидев моё выражение лица. Что? Только не говори, что варишь запретил тебе обращаться к восстановителям. нет. Я ничего такого не слышала, возразила я, пока мы пробирались к нашим местам. Я внесу свое имя в список Нолана, но мне сказали, что он крайне занят, и пока я буду ждать, плечо уже само заживет. Рина градила меня взглядом, буквально кричащим, и я же тебе говорила, но я лишь быстро качнула головой. Сейчас было не самое подходящее место и время для обсуждения ее конспирационных теорий даже если нам все больше начинало казаться, что в них присутствует хотя бы частичка правды. Я еще никогда не слышала о восстановителе с листом ожидания длиной в месяц. Четверг – мой второй любимый день недели. Никаких маневров, никакого КВВ, никакой физики. Я вытащила тяжелый учебник и конспекты, сделанные к сегодняшнему заданию. Для меня это скорее обзор. Во всем этом предмете не было ничего чтобы я не изучала прежде с отцом или Маркомом, и во что бы я до сих пор могла без проблем верить. Затем я достала пару полосок яркой голубой ткани, оставленной мне к Сейденам, и положила на колени. Я уже освоила два узла из его книги и намеревалась освоить еще два к тому моменту, как он появится здесь в субботу. Это был довольно нелепый вызов, но я не собиралась его проигрывать». Даже перевесь меня бы не остановила. Интересно, кто же придет нас учить? произнес Сойер, перешагивая через спинку своего стула и садясь рядом с Ридаком слева от меня. Я только что видел, как большая часть руководства направилась в сторону летного поля. Мое сердце замерло. Что? Только очень крупное нападение могло заставить все руководство покинуть Базгиат. Я повернулась, чтобы взглянуть в окно позади нас, но вид на двор ничем мне не помог. «Причем они бежали!» Сойер двумя пальцами изобразил бегущего человечка. «Это все, что я знаю». «Доброе утро!» Произнесла профессор Девера, входя в класс. С натянутой улыбкой она прошла мимо трех рядов столов и стульев в начале комнаты. Сегодня я заменяю профессора Левини. Его срочно вызвали в связи с атакой на восточное крыло. Девера быстро осмотрела его заваленный стол, затем взяла лежавшую сверху книгу. Вы все узнаете завтра на инструктаже. Но пока что у нас всего одна потеря. Профессор кашлянула и оторвала взгляд от книги. Майсон Санберн. Некоторые из вас должны его знать, поскольку он только недавно выпустился. Майсон, о боги нет. Его лицо всплыло у меня в памяти. Я представила, как он с улыбкой поправляет очки. Возможно, это всего лишь совпадение. Не было никакого смысла в масштабной атаке только для того, чтобы прикрыть одну единственную смерть. Ведь правда же? Разве что его устранили во время нападения. Мы даже не были друзьями. Я едва его знала, но теперь из десяти человек, посланных в Рессен, в живых осталось только шестеро. Что? Рина наклонилась ко мне. Вайлет. Я быстро моргнула и схватилась за лежащий на коленях кусок ткани. Ничего. Рина нахмурилась, но откинулась обратно. Я вижу, он собирался обсудить с вами второе вторжение в Сигнесен 328 года. Девера потёрла шею. Но, по правде говоря, я не вижу в этом никакого практического смысла. Как и большинству из нас. Прошептал Ридок, постукивая ручкой по учебнику, и сидевшие рядом усмехнулись. Но представим, что мы это сделали. Продолжила Девера, проводя рукой по выцветшему шраму, резко выделявшемуся на теплом коричневом плече. «Всем следует знать, что в результате четырехдневной истерики Сигнесон был поглощен Парамиэлем, в составе которого он и находится последние триста лет. История и текущие события связаны, потому что одно влияет на другое». Она покосилась на висящую на стене карту, которая была раз в пять меньше той, что в зале для инструктажей. Кто-нибудь может мне рассказать, в чем разница между пармельскими провинциями и нашими? Комната затихла. Это важно, кадеты. Девера оперлась на стол профессора Левини. Когда никто не ответил, она посмотрела на меня и выразительно изогнула бровь. Провинции Парамиэля сохраняют свою индивидуальную культурную идентичность. Уроженцы Сигнсона с большей долей вероятности будут считать себя сигни, чем парамельцами. В отличие от наших провинций, которые объединились под защитой первых чар, выбрали единый язык и переплели культуры всех шести провинций в одно единое, целое королевство. Я почти дословно процитировала книгу Маркома. За исключением Терендора. Заметил кто-то слева от меня. Третье крыло. Они так и не уловили смысл слова единый, не так ли? Желудок скрутила в узел. Мудило. Нет. Девера указала на парня пальцем. Вот этого мы делать не будем. Именно такие комментарии угрожают единству Навары. Теперь. «Серенгейл подняла интересный вопрос, который, как я понимаю, некоторые из вас упустили. Наварра выбрала единый язык. Но чей это язык?» Обратилась она к кому-то из секции хвоста. «Провинции Колдир, Диканшир и Эльсум». «Именно». «Девера обвела нас точь-в-точь точь таким же взглядом, как во время инструктажей, когда она хотела, чтобы мы не только поразмыслили над ответами, но и сами придумали вопросы. «А это значит что?» «Что провинции Люцерас, Марейн и Терендор утратили свои языки», ответил Сойер, ёрзая на стуле. Он был родом из Люцераса, расположенного вдоль жутко холодного северо-западного побережья. «Технически они пожертвовали языками добровольно, во имя объединения». Но за исключением нескольких заимствованных слов, это теперь мертвые языки. «Правильно, всегда есть цена», — ответила Девера, четко проговаривая каждое слово. «Это не значит, что оно того не стоило. Но восстания случаются именно тогда, когда мы забываем, какую цену платили ради того, чтобы жить под защитой чар. Расскажите мне, какие еще жертвы мы принесли». Она скрестила руки на груди и принялась ждать. Да бросьте. Я не призываю вас совершить измену. Я прошу привести исторические факты на занятии по истории для второкурсников. Чем мы пожертвовали ради объединения? Путешествиями. Ответил кто-то из секции когтя. Здесь мы в безопасности, но за границей нам не рады. Как и мы не рады чужакам. «Хорошее замечание», – кивнула Девера. «Наварра может и крупнейшее королевство на всем континенте, но далеко не единственное. Да и на острова мы больше не ездим. Что еще?» «Мы потеряли значительный пласт нашей культуры», – ответила сидевшая в двух рядах от нас девушка с довольно заметной меткой восстания, обвивавшей руку. Секция хвоста, кажется. «Не только язык. Наши песни, наши фестивали, наши библиотеки. Все, что было на Тирском, пришлось заменить. Единственный уникальный элемент, который нам удалось сохранить, — это руны. Они играют слишком важную роль в нашей архитектуре, чтобы их тоже можно было заменить. Как те руны, что украшали мои кинжалы. Как те, что на колоннах храма Варетии. Как те, что я сейчас плела на коленях. Да. Каким-то образом Дей удалось сделать так, чтобы это слово одновременно звучало и сочувственно, и резко. Я не историк. Я тактик. И я не могу даже представить объемы утраченных нами знаний. Все книги перевели на общий язык. Фестивали по-прежнему происходят. Песни по-прежнему поют. А что было утрачено при переводе? Ты знаешь? Разумеется, нет это же мертвый язык для всех кроме горстки песцов я уткнулась носом в тетрадку то что какую-то там книгу не сохранили на тирском еще не значит что ты не можешь пойти в архивы и прочитать ее в переводе на общий этот надменный высокомерный тон меня просто взбесил на самом деле не можешь я бросила матерчатые полоски на колени во-первых никто не может просто так зайти в архивы и прочитать все что ему вздумается Во-вторых, ты должен составить запрос, однако любой писец вправе отказать тебе в выдаче книги. В-третьих, только часть изначальных писцов говорила на Тирском, а это значит, что для перевода всех книг с Тирского на общий потребовались бы сотни лет. И в-четвертых, насколько мне известно, в наших архивах нет исторических книг старше четырех сотен лет. Это все шестое, седьмое или восьмое издание. Логика подсказывает, что она права. Я указала рукой на девушку. Мы многое потеряли при переводе. Парень явно намеревался со мной поспорить, однако двера его опередила. Кадет Требер, на вашем месте я бы учла то обстоятельство, что кадет Саренгейл провела в архивах больше времени, чем кто-либо еще в этой комнате. А затем я бы крайне тщательно подумала над разумными аргументами. Профессор изогнула бровь. Парень из Третьего Крыла обжег меня яростным взглядом и откинулся на спинку стула. «Мы потеряли наш фольклор». Все мускулы в моем теле напряглись. Девера наклонила голову. «Продолжай». «Я родом из приграничной деревни возле Сигнесона. Большая часть нашего фольклора пришла с другой стороны границы. Скорее всего, в результате миграции первого года. И, насколько мне известно, ничего из этих историй не записано. Они сохраняются только в устной форме. Она покосилась на меня. На самом деле, мы с от обсуждали это в прошлом году. Люди, родившиеся в Калдире или в Люцересе, или других провинциях, воспитаны на другом фольклоре. Они не знают этих историй, и с каждым поколением мы теряем их все больше. Ри посмотрела налево, затем направо. Я уверена. У всех нас есть похожие истории, в зависимости от того места, где мы выросли. Сойер знает истории, которые не знает Ридок. Ридок знает истории, которые не знает Вайлет. Невозможно. Вайлет знает все. Сойер засмеялся, а я закатила глаза. Отличное замечание. Девера кивнула. Ее рот изогнулся в удовлетворенной улыбке. А что же нам дала миграция первого года? Более цельную культуру. Не только в наших провинциях, но и по всему континенту. И она дала тем, кто жил на землях, сейчас ставших Парамиэлем, шанс оказаться под защитой чар. Им было нужно только решиться на переезд. Один год. Вот и все, что дала им всем Навара, прежде чем закрыть границы а если вы не могли позволить себе перевести семью, не могли рискнуть отправиться в полные опасности путешествия, ни в войне, ни в ее последствиях не было ничего доброго. Правильно. А это значит, что если вы сойдетесь в бою с отрядом ездаков на грифонах, есть все шансы, что вы наткнетесь на дальнего родственника. Вопрос, который мы все должны задавать себе, поступая на службу, звучит так. «Стоят ли все наши жертвы безопасности граждан Навары?» да! Да! «Да!» Ответ звучал со всех мест, и некоторые всадники кричали громче остальных. Но я молчала, потому что знала, цену платила не только Навара, но и все, кто остался по ту сторону наших границ. полдень зал гудел от предвкушения. Это были последние вызовы на ближайшие несколько месяцев. Начиная со следующей недели, первокурсникам предстояло беспокоиться о полосе, а затем о презентации и молодьбе. Но второкурсники скоро начнут исчезать целыми отрядами на несколько дней, чтобы научиться противостоять пыткам. Веселые времена. На наш мат вызвали отряд из секции хвоста. «Я реально надеюсь, что меня сегодня вызовут!» Ридок подпрыгивал на цыпочках. «Я в настроении надрать пару задниц!» «В таком случае ты один такой!» Я затянула ремень перевязи поверх брони. Бросив взгляд по ту сторону мата, я кивнула Имаджен, которая разговаривала со Слоун, и вопросительно изогнула бровь. Имаджен с улыбкой кивнула в ответ, без слов поведав мне, что Слоун готова к сегодняшнему вызову. Рианон и Сойер также проверяли своих знакомых первогодков, пока преподаватели боевых искусств вызывали на соседние маты первые пары. Я покосилась на Аарика, но он, как обычно, полностью сконцентрировался на предстоящем ему бое и сверлил взглядом мат, отрешившись от всего остального. Как думаешь, насколько серьезным было то нападение на восточное крыло? Наверное, что-то из ряда вон выходящее, раз половина нашего руководства отсутствует целый день. «Достаточно серьезно, чтобы убить Майсона». «Спекуляции только питают слухи», — произнес Дайн, встав слева от меня. «Вот, блядь. Я умудрялась избегать встречи с ним несколько недель. Я сдвинулась вправо к Ридоку и, как могла, усилила щиты». «А лучше не замечать, что половина профессоров вылетела отсюда с такой скоростью, словно чары рухнули?» «Чары не рухнули». Даин скрестил руки на груди и едва удостоил его взглядом. «Если бы они рухнули, ты бы узнал». «Думаешь, мы бы это почувствовали?» «Нас бы тоже вызвали. Да и драконы бы нам сказали». «А ты не можешь у мамы поинтересоваться?» Ридак наклонил голову. «У женщины, которая знала, что я отсутствовала неделю, а затем велела мне встать в строй, когда поняла, что я выжила в своем первом боевом задании?» ага. Я уверена, она уже бежит делиться со мной свежими данными. Я саркастически показала большой палец. Профессор Амитерио объявил первую пару на нашем мате. И я одновременно испытала и ужас, и облегчение от того, что не знала этих имен. Ты наконец-то начала со мной разговаривать? Нет. Я не удостоила его даже взглядом. А чтобы окончательно донести свое к нему отношение, обошла Ридака и встала там. Брось, Да, Дайн тоже обошел Ридока, а затем протиснулся между мной и Квин. Однажды тебе придется поговорить со мной. Мы друзья с тех пор, как тебе исполнилось пять. Мы больше не друзья. И я заговорю с тобой тогда, когда у меня пропадет желание всадить тебе кинжал в грудь по самую рукоятку. Я отошла, прежде чем желание прирезать ворующего воспоминания Мудилу пересилило меня. «Ты не сможешь вечно от меня бегать!» Показав Дайну средний палец, я обогнула край мата и заняла место рядом с Рианон. Но «Это что сейчас было?» Поинтересовалась она, поморщившись, когда наш первогодок пропустил удар в живот. Дайн вел себя как мудак, как обычно. Иногда самый простой ответ – самый лучший. Наш первокурсник ударил в ответ угодив противнику из секции хвоста прямо в губы. Во все стороны брызнула кровь. «Я не понимаю». Ри растерянно взглянула на меня, затем наклонилась поближе, чтобы Дайен не расслышал ее шепот. «Я так поняла, на выпускном они с Риерсоном письками мирились. Но ты больше вообще не разговариваешь с Аэтосом. Я думала, он твой лучший друг. Да, вы с ним отдалились друг от друга за прошлый год, но чтобы вообще не разговаривать больше...» Был. Я следила за Дайном, который шел к профессору Эмитерио. Он был моим лучшим другом. Целых 15 лет у меня не было никого ближе. Я думала, он станет для меня всем. Слушай, я принципиально начну его ненавидеть, если такова теперь наша позиция. Никаких проблем. Но я тебя знаю. Ты не отворачиваешься просто так от людей, разве что они причинили тебе боль. Так что скажи мне, как твоей подруге. Он тебя обидел? Или это что-то такое, о чем мы не говорим? Мое горло сжалось. Он кое-что украл у меня. Серьезно? Ее взгляд буквально сверлил меня. Тогда доложи о нарушении Дайном кодекса. Он не должен быть нашим командиром крыла. Знала бы она, что воровал наш прошлый командир крыла. Все, несколько сложнее. Сколько я могла ей рассказать, чтобы не сболтнуть слишком много Наш первогодок перехватил инициативу Зажав ногу соперника в захвате лук и стрелы После чего тот быстро сдался Мы зааплодировали Пока что все выглядело отлично И наш отряд вполне мог снова победить в этом году Особенно с учетом того, как штамповал победы Аарик Эмитерио посмотрел на Дайна Затем прокашлялся Я сделала глубокий вдох, ожидая, что он назовет имя Слоун. Ты уверен? Я в своем праве как лидер крыла. Дайн разоружился, отстегнул ножны и бросил их на краю мата. Что за херня в самом деле? Я этого и не отрицаю. Эмитерио потер мясистой рукой свою бритую голову. Следующий поединок. Дай на этос против Вайла Цоренгейл. Желудок скрутился в узел. Если мои щиты не выдержат, я обреку на смерть всех Варетии и каждого отступника в этом квадранте. Глаза Имаджен разве что из орбит не вылезли, когда она взглянула на меня. Затем она быстро попятилась и тут же исчезла в толпе. Куда это она? Здесь нет Ксейдона, чтобы он вмешался, как в прошлом году, и осталась сама по себе. Ни за что! Рианон покачала головой. Она ранена. Никогда это имело значение? Возразил командир другого отряда: дышать. Нужно не забывать дышать. Это полная херня! Я посмотрела Дайну прямо в глаза. Но он просто скрестил руки на груди. Ясно. Мне не отвертеться от этого поединка. Дайн — командир нашего крыла. Он мог вызывать кого хочет и когда хочет, прямо как Ксейден в прошлом году. Какая ирония. Я находилась в куда меньшей опасности, когда Ксейден в первый раз уложил меня на лопатки. Тогда я рисковала только своей жизнью, но сейчас я могла погубить людей, которые мне дороги. «Держи щиты изо всех сил!» — велел Тейрн, и его волнение охватило меня, подняв волоски на шее. Совершенно безоружный Дайн ступил на мат. Но я видела его в деле. Пусть он и не Сейден, но он смертельно опасен и без кинжалов, а у меня одна рука не действовала. «Прекрати!» — крикнул подскочивший ко мне Боди. За его спиной маячила Имаджен. А она побежала за самым близким к Сейдену человеком, которого могла найти. Логично. Мне же рука в долбанной перевязи, а это Когда я проверял в последний раз, ты был лидером секции. Да, прищурился. А твой кузен больше не лидер Крыла. Теперь я им командую. Все мышцы на шее Боди напряглись. Ксейден тебя убьет. Да, но ничего не поделаешь. «Его здесь пока нет. Все в порядке», — солгала я Боди, потянувшись за первым кинжалом. «Просто помни, кто меня учил». Я говорила не о рукопашном бое, и, судя по взгляду, которым меня наградил Боди, он тоже это понял. «Можете оставить кинжалы, если с ними вы чувствуете себя увереннее, кадет Саренгейл». Разрешил Дайн, становясь в центре мата. Мои брови взлетели вверх. «Ты же знаешь, что она достаточно хороша, чтобы убить тебя с такого расстояния?» «Она не станет». Дайен наклонил голову в мою сторону. «Я же ее старейший друг. Ты не забыла?» «Вот только это явно не дружеское поведение». Глубоко вздохнув, я основательно, как учил Ксейден, закрепила каждый кирпичик моих щитов. Затем шагнула на мат, держа в здоровой руке кинжал. «Если мне придется выбирать между жизнью Дайна и спасением Ксейдена, я не буду колебаться». Эмитерио дал сигнал к началу поединка, и мы с Дайном принялись кружить по мату. «Только тронь мое лицо, и я тебя выпотрошу!» Заметана! ответил он и в ту же секунду рванулся ко мне. Я знала его стиль и легко увернулась от первой атаки, оказавшись вне зоны досягаемости. Дайн всегда был хорош в поединках, и его назначение на пост Командира Крыла не было продиктовано кумовством. «Ты стала быстрее», — он улыбнулся так, словно гордился мной. «Ксейден научил меня паре трюков». Дайн вздрогнул, затем атаковал, снова целясь в туловище. Я перехватила кинжал рукоятью вверх, уклонилась от замаха, а затем рванулась вперед и ударила рукоятью Дайна в челюсть. «Да!» — воскликнул Ридок, но я не сводила взгляд с Дайна. Дайн моргнул, затем подвигал челюстью. «Проклятие!» На следующий раз он действовал быстрее. Было непросто уворачиваться без второй руки для равновесия, но мне удавалось держаться, пока Дайн не застал меня врасплох и не сбил с ног ловкой подсечкой. Я с такой силой ударилась о мат, что плечо вспыхнуло от боли, такой сильной, что у меня звезды перед глазами заплясали. Я закричала. Но будь я проклята, если в следующее мгновение, когда Дайин прижал меня к мату, уперевшись рукой мне в ключицу, мой кинжал не оказался у его горла. «Щиты. Нужно держать щиты». «Я просто хочу поговорить с тобой», – прошептал он и его лицо находилось в опасной паре дюймов от моего. Боль меркла по сравнению с ледяным ужасом, охватившим меня от столь близкого присутствия Дайна. «А я просто хочу, чтобы ты оставил меня в покое!» Я твердо держала клинок там, где он мог его почувствовать. «И это не пустая угроза, Дайн. Если ты попробуешь коснуться хотя бы одного из моих воспоминаний, то истечешь кровью здесь, на этом мате. «Так вот, что имел в виду Риарсон, когда сказал про Альдибаин, не так ли?» Спросил Дайн тоном столь же мягким, как его взгляд. «Взгляд таких знакомых, глаз человека, на которого я так долго привыкла полагаться. Как вообще до такого дошло? 15 лет самой тесной дружбы, что я когда-либо знала, а теперь я могла лишить его жизни одним движением руки. Ты прекрасно знаешь, что он имел в виду». Дайн нахмурился. Что я рассказал отцу о твоем воспоминании. Ты украл его! Но это был лишь обрывок. Просто Риарсон сказал тебе, что летал в Вальдебайн со своим кузеном. Он выжидательно уставился на меня. Второгодка мне положена, увольнительные для подобных полетов. Поэтому я и рассказал отцу. Я знаю, что на вас напали по пути туда, но я не мог знать... Ты сказал, я буду по тебе скучать. «А затем послал меня на смерть! Послал Лема и Солейл на смерть! Ты знал, что ждала нас там?» «Нет!» – Дайн покачал головой. «Я сказал, что буду по тебе скучать, потому что ты выбрала его. Я говорил тебе, что я кое-что знаю о нем, что у него есть неизвестная тебе причина ненавидеть тебя, но ты все равно выбрала его. Я знал, что прощаюсь с любым шансом на то, что мы с тобой когда-нибудь будем вместе». Я понятия не имел, что вас там поджидают грифоны. Если ты ждешь, что я в это поверю, то ты серьезно меня недооценил. И мне известны все причины, по которым Ксейден может меня ненавидеть, и ни одна из них не имеет значения. Ты знаешь о шрамах на его спине? Спросил Дайн, и я поймала себя на мысли перерезать ему горло просто для того, чтобы он от меня отвязался. 107 шрамов по числу отступников, за которых он несет ответственность. Да, тебе придется придумать что-то получше. А ты знаешь, кто нанес ему эти раны? Я моргнула, и чтоб он сдох, он увидел в моих глазах тень сомнения. Сдавайся! Закричал Сойер, стоя у края мата. Моя рука в данный момент несколько занята, ответила я, не сводя взгляда с Дайна. Violet. «Может, ты и был моим давним другом, моим самым лучшим другом, но все это умерло в тот день, когда ты нарушил мои границы, украл мои воспоминания и отправил Лема и Салейл на смерть! Я никогда не прощу тебя за это!» Я чуть нажала на лезвие, и на коже Дайна проступила кровь. В его взгляде мелькнуло что-то похожее на опустошение. «Это сделала твоя мать». И медленно поднялся сначала на колени убрав вес с моего тела а затем и на ноги она выиграла бросил он уходя с мата я сдаюсь это не могло быть правдой моя мать не могла нанести к сейдену 107 ран да он просто пытался залезть мне под кожу какое-то время я просто лежала пытаясь успокоить разогнавшийся пульс Затем я убрала кинжал в ножны, перекатилась на живот и неуклюже поднялась на ноги. Эмитерио назвал имена следующих соперников, а я ушла с мата и заняла свое место между Рианон и Боди, с таким видом, словно ничего не случилось. «Вайлот?» Невысказанный вопрос во взгляде Боди заставил меня покачать головой. «Он меня не тронул». «Да». Все секреты в моей голове были в безопасности. Боди кивнул и ушел. Тем временем на мат вышел Аарик. Его соперником оказался какой-то парень из секции хвоста, который выглядел так, словно у него были все шансы прервать серию побед Грейкасла. «Пошли, пройдемся», – потребовал Рианон, стиснув зубы. «Немедленно». «Ты что, пользуешься своей должностью?» «А мне нужно?» Ри скрестила руки на груди. «Нет, разумеется, нет», — вздохнула я и последовала за подругой поближе к стене. «Это было как-то связано с тем, что он украл. Он совершенно очевидно не пытался тебя победить». «Да», — ответила я, разминая мышцы шеи. Адреналин медленно покидал кровь, и на меня нахлынула тошнота. Ри ждала, что я что-нибудь добавлю, но не дождалась и вздохнула. «Ты весь день сама не своя. Это все из-за нападения?» «Да». Я покосилась на Имаджен и увидела, что та наблюдает за нами. Знала ли она о смерти Майсона? «Ты всерьёз думаешь, что я буду вытягивать из тебя ответы?» Ри развела руками. «Клянусь, Амари, если ты еще раз ответишь мне «да»!» Я промолчал. «Знаешь, я слышала, что ты говорила на уроке истории». Плечи Рианон поникли. Насчет устранения Твою швеверну Ну да, полагаю, сказала Ри изучающий посмотрела на меня Кто еще из того вашего отряда погиб Кроме Майсона Наши взгляды встретились И мое сердце глухо стукнуло Киаран Он числился в третьем отряде Я не говорила подруге ничего из того Что не знали бы все остальные И на тебя напали в день оценки. На Джен нападали дважды после Парапета. Как и на Боди и Эйу. Ри прищурилась. Печать Дайна засекречена. Что он украл, Вайлот? Боги, как быстро она обо всем догадалась. Она заслуживала знать столько правды, сколько я могла ей дать. Воспоминания. Ее глаза сверкнули. Он умеет читать воспоминания. Я кивнула. Никто не должен об этом знать. Я умею хранить секреты, Вайлот. Во взгляде Рианон промелькнула обида. И я почувствовала, как распустилась еще одна нить нашей дружбы, словно я сама за нее потянула. За нашими спинами раздались восторженные возгласы, но мы не обернулись. Я знаю я безоговорочно тебе доверяю, но не все эти тайны принадлежат мне. Ужас прочно впился когтями мне в живот. Она обо всем догадается. Это был лишь вопрос времени. И тогда ее жизнь окажется в такой же опасности, как и моя. Дайн украл одно из твоих воспоминаний. А теперь ты думаешь, что всадники, которые были с тобой во время военных игр, становятся мишенями? Остановись... «Окажи нам обеим услугу и просто...» Я покачала головой. «Остановись!» Рианон нахмурилась. «Ты увидела что-то такое, что не должна была видеть, не так ли?» Она наклонила голову, затем отвела взгляд. Я затаила дыхание. Я знала этот взгляд. Она думала. «Это то воспоминание, которое он украл?» «Нет». Я выдохнула. Хвала богам, она промахнулась. Мое внимание привлекло движение справа. Я повернулась и увидела идущего в нашу сторону Аарика. Он держался за левое запястье. Проклятие. Кажется, Кэм пострадал. Что убило Дэи? Внезапно из комнаты откачали весь кислород. Со всего континента откачали весь кислород. Но мне удалось как-то наполнить легкие воздухом и повернуться к ней. Ты уже знаешь эту часть истории Но не от тебя Тихо ответила она, сощурив глаза Ты держала на руках Лема, А затем тебе пришлось драться Вот что ты сказала Что убила Дэи С каждым ее словом я нервничала все сильнее Это был другой дракон Вот что там произошло «Нет!» Я решительно затрясла головой, а затем повернулась к поравнявшемуся с нами Арику. «Проиграл, наконец?» Он фыркнул. «Разумеется, нет». Он кивнул Рианон. «Но я сломал запястье. Предполагается, что мне нужно сообщить об этом тебе». «Я отведу его в лазарет». Вайлет! Начала Ри ясно намекая, что она не считает наш разговор законченным. Но он закончился прекрати я повернулась к арику спиной и понизила голос до шепота и никогда больше не спрашивай меня об этом пожалуйста не заставляй меня лгать тебе Ри отшатнулась и ошеломленно уставилась на меня пойдем бросила я арику и направилась к выходу запихивая случившееся сри в почти переполненную коробку арик быстро нагнал меня Первый этаж академического крыла был пуст, и наши шаги гулким эхом разносились по коридорам. «Так где ты сейчас находишься, по мнению своего отца?» — спросила я, когда мы повернули в сторону ротонды. Я отчаянно пыталась отвлечься от всего, что я успела сболтнуть Рианон, и от того, что так и не сказала. «Он думает, будто я в турне по случаю своего двадцатого дня рождения», — ответил Аарик, — потирая рукой квадратный подбородок и презрительно оморщись. Бухаю и трахаюсь по всему королевству. Звучит гораздо веселее, чем все, чем мы тут занимаемся. Я оттолкнула дверь здоровой рукой. А что из этого не весело? Поинтересовался он, пройдя вперед и тоже открыв следующую дверь здоровой рукой. А у нас с тобой на двоих комплект целых рук. Я ухмыльнулась. Мы вошли в коридор общежития. Как всегда очарователен, Кэм. Я поморщилась. Арик, прости. Это был очень долгий день. И мне хотелось лишь одного. Рассказать Ксейдуну о том, как он прошел. Но он прилетит лишь через два дня. Мы направились вниз по лестнице. И хотя Арик был примерно одного роста с Ксейдуном, он сбавил шаг. И я легко могла за ним поспевать. Она быстро все схватывает. Не так ли? Спросил он, когда мы достигли туннелей. Волоски у меня на шее встали дыбом. Я подняла взгляд на Арика. Схватывает что? Они скрыли это не так уж и хорошо, как думают. Арик сжал зубы. Это легко понять, если знать, куда смотреть. Лично меня насторожили кинжалы, которые начали носить мои охранники. Он покосился на меня. С такими маленькими металлическими дисками. Мое сердце забилось так громко, что стук отдался в уши. Кинжалы, металлические диски. И от них стало сложнее ускользать. Поморщился он. Они не признаются отцу в том, что потеряли меня, пока у них не будет иного выбора. Я лишь надеюсь, что это будет после молодьбы. Он ни шиша не сможет сделать после молодьбы. Драконы не подчиняются даже королям. Вот дерьмо. Предчувствие сдавило грудь так, что казалось вот-вот треснут ребра. Я схватила Арика за здоровую руку, остановив перед самым туннелем в лазарет. Ты знаешь, не так ли? Арик изогнул бровь. Свет магических огней отразился в его королевских зеленых глазах. А зачем еще я, по-твоему, сюда пришел? В какой-то момент... Скорее всего, на втором году обучения вы поймете, что доверие, которое вы испытываете к друзьям или семье, меркнет в сравнении с преданностью, которая развивается у вас к вашему отряду. Книга Брэннона, страница 91. Быстрее. Мне нужно бежать быстрее. Страх стискивает мне горло, а приливная волна смерти гонится за мной по выжженному солнцем поле туда, где, повернувшись спиной, ждет Тейрн. Вокруг меня завывает ветер, заглушая все остальные звуки, даже мое собственное сердцебиение. Тейрн умрет, даже не поняв, что его убило. Возле кончика его крыла сверкает золото. «Боги, нет! Андарна! Она тоже здесь! Но ее не должно здесь быть!» Волна накатывает мне на пятки, превращая землю под ногами в выжженную пустошь. «Некуда бежать, всадница!» Человек в капюшоне, появившийся из ниоткуда, преграждает мне дорогу и вскидывает руку. Невидимая сила сбивает меня с ног и поднимает в воздух, полностью обездвижив. Волна смерти останавливается, а ветер затихает, словно бы человек остановил само время. Он перекладывает посох в другую руку, затем скрюченными пальцами откидывает толстый, темно-бордовый капюшон мантии, открывая изможденное белое лицо и зачесанные назад редеющие волосы. Тени подчеркивают впадины щек и острые скулы, напугающие молодом лице. Его сухие губы потрескались, как земля за моей спиной, но открыть рот и изо всех сил попытаться закричать меня заставили его красные глаза и паутина вздувшихся вен, покрывших его виски и щеки. ините. «Какое разочарование!» произносит он таким тоном, словно читает мне лекцию. «В твоих руках кроется такая сила?» «А ты снова и снова убегаешь, используя одни и те же неработающие приемы и рассчитывая на что?» Он склоняет голову на бок. «Что ты сможешь сбежать?» Ужас охватывает меня целиком. Ребра все сильнее сжимаются вокруг легких, и я выдавливаю слабый писк, которого явно недостаточно, чтобы предупредить Тейрна и Андарну. «От меня не убежишь, задница. Его пальцы поглаживают, но не касаются моей щеки. Сразись со мной и умри. Или присоединись ко мне и проживи целую вечность. Другого выбора нет. Ты не сможешь сбежать от меня. Ведь я столетиями ждал кого-то, обладающего такой силой, как ты. Да пошел ты. Может, я и говорю это шепотом, но поддерживаю эти слова каждой клеточкой своего тела. «Значит, ты выбираешь смерть». Он выглядит таким разочарованным, когда опускает руку. Взвывает ветер, и я падаю на землю. Крик пронзает мое тело. Волна агонии прокатывается по коже и костям, высасывая самую суть моей энергии, пока я не... Проснулась. Сердце бешено стучало... Кожа стала липкой, а пальцы сжимали кинжал с черной рукояткой. Это был просто сон, просто сон, просто сон. И куда мы идем? Поинтересовалась я у в воскресенье, когда он открыл дверь моей комнаты и поманил меня за собой в кузницу Базгиата. — ответил он, когда мы вышли из академического крыла в пустой двор. Наконец-то настало то время года, когда температура снаружи сравнялась с температурой внутри. Осень вступала в свои права. Сердце сжалось, когда я поняла, что Ксейден ведет меня туда, откуда они воруют оружие. И что это значит? Он включал меня в дело. Спасибо за доверие. Слова не могли выразить все, что я чувствовала. Пожалуйста. Ксейден взглянул на меня, и что-то в выражении его лица поменялось. Заработаю ли я доверие в ответ? Я кивнула и отвела взгляд, прежде чем успела сделать что-то безрассудное например, произнести те три маленьких слова, которые он от меня ждал, потому что у нас тут важный момент. Но и я могла поделиться с ним одним секретом. Я нашла текст в котором говорится, что первые шестеро не просто сплели чары, но и сами вырезали первый камень чар. Мы это знали. Но не были уверены. Мы спустились к туннелям, ведущим на лётное поле, и я кивнула одному из первокурсников. Ченнинг, Чапман, Чаран. Проклятье, его точно звали как-то так. Я запомню его имя через пару недель после молодьбы. В тексте сказано «Первый камень-чар», и если они вырезали этот камень здесь, существует неплохая вероятность, что они вырезали и второй Варетии. Я на верном пути. Хорошо. Он открыл дверь в туннеле, и я вошла внутрь. Я знаю, что искать, но не уверена, где. В смысле? Спросил Ксейден, когда мы двинулись к лестнице. Мое сердце радостно билось от предвкушения, что я наконец-то увижу кузню и посмотрю на светоч, в котором так отчаянно нуждалась революция. Мне нужен рассказ из первых уст, воспоминания одного из шестерых. Мой отец рассказывал, что как-то раз видел эти записи, так что я знаю, они существуют. Вопрос в том, сохранились ли они в оригинале, или же их перевели и отредактировали до бесполезности. Мы повернули на лестницу и остановились, как вкопанные. Майор Вариш. «А, рад вас видеть, лейтенант Риерсон», — оскалился он в своей привычной манере. Страх сжал мое сердце. У Ксейдена при себе достаточно контрабанды, чтобы казнить его пару десятков раз. «Жаль, не могу ответить тем же». «Нашел!», — крикнул Вариш куда-то себе за спину. «А вам не нужно направляться в сторону главного общежития, Рирсон. Именно там расквартированы приезжающие сюда офицеры». Его взгляд устремился ко мне. Мне потребовалась вся сила воли, чтобы не отступить. «Вот вы где, кадет Сарингейл!» Искренне улыбнулся мне профессор Грейди, спускаясь по лестнице. Он придерживал Ридока, руки которого были связаны за спиной. Ридок наградил меня предупреждающим взглядом, и страх тяжело осел у меня в груди. Нет, только не сегодня. Нас забирали. Оказывается, вас довольно сложно застать врасплох. Заметил профессор Грейди с ноткой восхищения в голосе. Ваша дверь никому не позволяет войти. Он покосился на Ксейдена, на обнаженную метку восстания прямо под его челюстью. Полагаю, Вайолет должна благодарить за это вас, поскольку второкурсники не умеют накладывать чары. Это усложнило ее доставку на допрос. Я не собираюсь за это извиняться. Сейден нахмурился, когда из-за угла рядом с профессором Грейди появились приспешники Вариша. Те двое, что обычно вываливали мои пожитки на летное поле. Один сопровождал Рианон, второй Сойера, руки которых тоже были связаны за спиной. Похоже, очередь на допрос дошла и до моего отряда. А я едва не увидела суть всех здешних тайн. Я заставила себя дышать, отчаянно сражаясь с тошнотой. Оно в увольнительной. Ксейден оттащил меня в сторону и спрятал за своей спиной. И восстанавливается после повреждения. Тени скользнули по краям лестничной клетки, поднялись в воздух и сформировали стену высотой по поясу. «Он воспользуется этой возможностью, чтобы убить тебя в отместку за то унижение, которое Тейрон заставил испытать его и Солоса». «Ты не можешь этого знать». «О, поверь мне, его намерения крайне ясны». Не, это ты, вывольнительный», — возразил Вариш, в глазах которого плескалась радость. «А кадет Гейл направляется на тренировку». Он ткнул пальцем в стену из теней и поморщился. Как интересно. Неудивительно, что ты столь желанен. Вы двое вместе — это действительно нечто. «Ты не сможешь защитить меня от этого, как не мог защитить во время молодьбы», — сказала я к Сейдену, выходя из-за его надежной спины. «Ты знаешь, что это правда?» «Во время молодьбы ты не была моей». «Я и сейчас не твоя. Со мной все будет в порядке. Опусти барьер». Послушайся, свою маленькую подружку. Мне бы так не хотелось сообщать, что ты ослушался прямого приказа, или предпринимать что похуже. Например, отменять ее увольнительную на следующие выходные. Здесь вы решительно бессильны. Ох, проклятие. Нельзя так вести дела с Ксейденом. Прямые приказы только повышают его решимость их ослушаться. А разлучать Тейрна и Гаэль на две недели — это гораздо больше, чем они могли вынести. Я не состою под вашим командованием и не обязан подчиняться вашим сраным приказам. И я никогда не бываю бессилен. Она не сможет переносить пытки. И если ее долбанный командир крыла не способен ее защитить, это сделаю я. Сгаэль! Я потянулась к единственной ниточке, которую старалась избегать любой ценой. «Если он не уступит, они отменят мою увольнительную на следующей неделе!» «Насколько сильно ты пострадала?» Озабоченно поинтересовался Грейди. Вывихнула плечо на прошлой неделе. «Я выбрал его именно за неспособность уступать!» «Ты мне не помогаешь повторить тебе, что он несет? «Ну хорошо, но только ради того, чтобы закончить уже этот разговор!» «Ее командир Крыла занят другими делами. И продолжайте спорить со мной. А вы правы. Вы мне не подчиняетесь. Но, как я вынужден был напомнить ее дракону, Серенгейл мне подчиняется. Или вы не слышали о ее дисциплинарном наказании?» Мне бы так не хотелось повторять его только для того, чтобы вы усвоили урок, лейтенант. Впрочем, вы всегда можете к нам присоединиться. Ксейден улыбнулся, но это была не та улыбка, что согревала мне сердце. Это был жестокий, угрожающий, превращающий каждую клетку моего тела в лед оскал, который я впервые увидела на помосте в тот день, когда он еще был моим командиром крыла. Однажды, майор Вариш, нам с вами предстоит серьезный разговор. Ксейден убрал теневой барьер и, вскинув бровь, посмотрел на меня. Ты обратилась к Сгоэль? Я не собираюсь извиняться за то, что спасла твою задницу от твоего упрямства. Я протянула здоровую руку профессору Грейди, и тот, шагнув вперед, осторожно привязал ее ко второй, висевшей на перевязи. По крайней мере, он не стал выворачивать моё поврежденное плечо за спину. Но, проклятие, ну и тугие же эти верёвки. На моём столе лежит книга, которую нужно вернуть в архивы. В глубине ониксовых с золотыми крапинками глаз Сейдена пылал гнев. Я прослежу за этим. Увидимся на следующей неделе. «Скажи ей, что на странице 304 упоминается текст, который я бы хотела прочитать следующим!» «На следующей неделе», — кивнул к Сейтан. Сжав кулаки, он смотрел, как варишь проводит меня мимо остальных членов отряда. Вайланд, помни, лишь твое тело хрупкое, а саму тебя твою суть не сломить!» «Не сломить...» — повторяла я про себя, пока профессор Грейди... Уводил нас прочь. Сквозь туман, голос мой пристирается, словно свет от ночной звезды. Здесь с любовью. Вся смерть увенчается, сотворяя наш мир.